Глава 22. Убить некроманта. Следующим утром всех, кто был в крепости, то есть человек 40, собрали на большую тренировку. Мастер оглядел нас, стоящих ровно и старающихся не девать, и сказал, «Оказывается, мы мало упражнялись биться против некромантов, а жизнь наша нашей судьба ведут к тому, что уметь нужно. Брат Ночь, брат тень брат Удавка и Сестра Рысь». Названные вышли в центр. «Да это же наши орденские некроманты», — дошло до меня. И сестра рысь из них оказалась вовсе не самой сильной. От того же брата тени не сложуть ее не хуже, чем от тигриного деда. Для начала самые азы. Защититься от некроманта. Что можем? Палец мастера был наставлен на стрижа. Сила некроманта и сила обычного мага — это разные силы. Но если ты сильнее некроманта, то он и не пробьет твою защиту. Или если ты умеешь что-то, с чем не сталкивался некромант, Добавил он уже тише. «Вот так», — кивнул мастер, — «помним о том, что нужно быть сильнее некроманта, и только. Или же хитрее, изворотливее. Правда, алькари мы тоже на непустом месте прозвали коварным. Вас тут много, некромантов четверо. Защищайтесь». Взмахнул рукой. Ни один из четверых, стоящих посреди двора, не двинулся с места, но я мгновенно ощутила леденящий холод и липкий страх. И первой моей мысли было прятаться, заползать в щель, скрыться, сделаться невидимой, чтобы не нашли. Стоп. Защита. Хорошая защита. Невидимость не нужна, только лишь защита. Я заткала вокруг себя самую мощную защиту, на какую была сейчас способна, и огляделась. Да, ведь кто-то не успел. Вон вепр вертится на месте всей своей немалой тушей и отгоняет удавку целым фейерверком искр. А тот наступает с ухмылочкой. Остальные трое стояли в центре спина к спине и согласованно работали, давили силой во всех направлениях. Но в целом, конечно, стражи умели ставить защиту и делали это хорошо. Поэтому следующим заданием было отбить нападение. Просто ощущаем силу и отбиваем ее. Кто уже умеет – отлично. Кто не умеет – учимся распознавать, не пугаться и уничтожать. Не пугаться, конечно же, оказалось сложнее всего, потому что страх первобытен и первозданен, И попробуй не пугаться, когда само тело скручивает животным ужасом. Но оказалось, что привыкнуть в самом деле можно не к такому. Ну как привыкнуть? Научиться ставить защиту, только лишь учуя враждебного всему живому силу. И потом еще и атаковать из-под этой защиты. Это было неприятно, изматывающе, но возможно. Мы провозились до обеда. В разных конфигурациях. Все толпой и группами. Боевые маги против некроманта. Боевые маги против равного количества некромантов. Некроманты против превосходящих сил боевых магов. Устали невероятно, но теперь мне думалось, что напади на нас снова коварный дед, и я бы не испугалась. Впрочем, это оказалось еще не конец тренировки. Мастер объявил, один на один против некроманта. Было страшно, но лучше попробовать здесь, со своими и под контролем, чем потом оказаться один на один неизвестно где и без помощи. Собственно, пробовали один единственный удар, кто успеет первым. Быстро, и наши некроманты тоже начали уставать. Хоть им эта тренировка и далась легче, чем нам. Особенности их силы, пояснил шепотом стриж. Он легко заставил рысь сойти с позиции, даже отпрыгнуть. Пояснил, что сочетанием атаки с ментальным приказом. Здорово он это делает, загляденье просто. Вот и моя очередь. Я искренне надеялась, что против меня мастер поставит рысь. Ну, типа, тоже женщину. Но напротив возвышался брат тень. Очень темнокожий, с очень короткими, мелко вьющимися волосами. Мощный и страшный. Я шла и повторяла себе. «Защита, защита, защита». «Защита по сигналу, и уже из-под защиты атака». «Так и победим». Но голос моего разума становился тем глуше, чем ближе я подходила к назначенному месту. «Может быть, признать поражение, да и все? «Нет, нельзя. У нас тут не спорт. Очков не засчитают. А вот в сложной реальной ситуации, чем мне поможет признание поражения?» Да ничем. Убьют и не поморщится. Я встала в нужную точку, и даже обо всех тех, кто на меня сейчас смотрит, позабыла. Ладно, смотрят и ладно. Первый раз на сцене, что ли? Тут занимать пространство нельзя. Точнее, только то, где стоишь, и никак иначе. Вот твой последний резерв, отступать некуда. Позади, если не Москва, то что-то не менее важное. Стой. По сигналу мастера на меня понеслась такая жуть, что я не поняла, как не заверещала там на весь двор. А дальше тело все сделало само, как на лестнице в доме вороны. «Эй, мы так не договаривались!» — Изумленно произнес брат тень, поднимаясь с земли, куда он откатился, уходя от моей неожиданной атаки. «Как?» — не договаривались. «Вот теперь язык точно не ворочается. Ты как это сделала?» «Не знаю. У меня получается...» в момент сильной угрозы. Тем временем нас обступили наши изумленные коллеги. Как я поняла из возгласов, тень не доставал никто и никогда, и все думали, что он сейчас меня пуганёт, да и пойдем уже обедать. А вышло, как вышло. «Что ж, теперь я это увидел», – девал головой мастер. «Увидел и буду думать, что это и как нам вытащить из тебя эту силу, сестра Феникс, чтобы она приходила не только в минуту самого страшного страха, но и просто по вызову. Все свободны. Обед. Мы поклонились мастеру, как делали всегда в конце тренировки, дождались, пока он удалится в свою башню, и тут уже кто пошел, кто завопил и застучал кому-то по спине, а я просто села на землю, потому что силы кончились. — Ты удивила, огненная птичка, откуда в тебе силы смерти? Рядом опустился брат Тень. — А я что, знаю, только и смогла, что огрызнуться в ответ. — И правда, откуда им взяться в Барбаре? кто там ее учил, кто были в магическом плане ее родители. Я уже знала, что магические силы передаются по наследству. Или не передаются. Или странно передаются. Но человек в любом случае или некромант, или нет. А я что? Мне интересно, что ты можешь. Попробуем еще как-нибудь? Он смотрел заинтересованно. Наверное, тренироваться ж надо. Можно и не только тренироваться. Он расширил глаза ярко блестевший на потном лице. Потом взял мал руку и поднес к носу. «И чем я пахну? – поинтересовалась растерянная я. «Жизнью ты пахнешь, а когда тебя загнали в угол, ты дерешься, как будто умеешь призвать смерть». «Все умеют». «Неправда. Ты умеешь ходить тенями?» «Никогда не пробовала». «Значит, ты не настоящий некромант». Я вообще не некромант. Чуть бы он не сказал, что я танцор, но вовремя тормознула. А то давай раскопаем, что такое в тебе есть. Теперь он уже улыбался и подмигивал. Вдруг ты не испугаешься некроманта без амулета? Чего? Не поняла я. Есть хочу и спать. А он тут рассусоливает. Сейчас весь перерыв тут и просижу. А после обеда это снова тренировка. «Братец Тень!» — прозвучал над нами ласковый голос. «Благодарю тебя за то, что развлекаешь сестрицу Феникс». Лео поднял меня и поставил на ноги. «Она сама кого хочешь развлечет», — ухмыльнулся тень. Поднялся и пошел к дверям трапезной. «Пойдем, прекраснейшая». Лео, бодрый и веселый, подталкил меня туда же. «Если не есть, сил не будет, а они тебе еще нужны». «Хорошо, пойдем. А с тем, что я есть, разберемся постепенно».